Ты специально взял с собой плащ потолще. С прищуром произнесла Альп, натягивая на плечи платье. Ты ведь заранее это продумал? Я предполагал. Хохотнул отец с голым торсом. Он, остановив взгляд на плечах Маргарет, поправился. Если быть точнее, я надеялся. Даже так, усмехнулась она. И на что-то еще надеялся? Еще я надеялся, что помощь уже где-то рядом. Стал серьезным собеседник. Но ты так хмуро смотрела на тот черный треугольник. Это была тьма, вздохнула целительница. Тьма на юго-западе. На юго-западе, кроме древних руин, ничего нет. Да и начал было мужчина, но осекся. Насколько там много тьмы. Хватит на небольшую армию, произнесла Альп. Или повелитель тьмы. Повелитель — это вымышленный персонаж. Улыбнулся мужчина, но поймав грустный взгляд целительницы, встрепенулся. Ведь так? — Не совсем, — вздохнула она. — На самом деле они существовали, и я неоднократно натыкалась на упоминания в старых книгах. Однако ты тоже должен кое-что знать. Раньше и ранги силы распределялись по-другому. Повелители мало отличались от наших профессоров университета. — Тогда кто же засел на развалинах? — Трудно сказать, — пожалуй плечами Альп. — Но то, что там есть темный маг, — это точно. — Значит, это не наши, — вздохнул собеседник. В Империи нет ни одного темного мага. Есть, вздохнула Маргарет, но он недавно исчез, да и сила не настолько серьезная, чтобы такой след выдать. Ну, вздохнул внезапный любовник целительницы и, сделав шаг к ней, плавным движением обхватил ее за талию. Это может значить только одно. И что же? На в бровь всеми силами изображая наивную простушку, спросила она. Нам всем в скором времени конец. Не может быть. Сам не верю. Прижал он ее к себе посильнее. А раз так, то и терять нам тоже, по большому счету, нечего. Кроме чести и достоинства, кивнула Альп. Но это же не то, о чем говорит ваше тело. С довольной улыбкой произнес отец. Ты и умеешь слышать тело? Порой игнорировать шепот тела — ужасное невежество, но игнорировать ваше — это смертный грех.